Глава шестая Анюта улыбнулась. «По шраму на запястье. Видела, как ты руку обожгла». «Вы знакомы?» С опозданием удивилась я. «Нет», — засмеялась жена полковника. «Просто моя лапа в кадре мелькает, когда я про готовку рассказываю». «Я не враг тебе», — сказала Анюта. «Твои аккаунты мне нравятся. Я твоя подписчица». «Правда?» — обрадовалась блогерша. — Очень приятно. Теперь знаю, кто владеет аккаунтом Жаруша, но я могила. Никогда тебя не выдам. — Анюта, можно вас спросить? — вступила я в беседу. — Как вы узнали, что я имею отношение к детективному агентству? — Вас приглашали на юбилей школы, — вдруг сказала Анюта. — Нас тоже позвали. — Женщину зовут Софья. — Волкова. — подсказала я. — Верно, — согласилась Прыгина. — Даша, я вас помню, а Софью забыла. Она позвонила моему мужу, потом встретилась с ним в ресторане, где неплохая еда и нормальное обслуживание, но цены, порция грибного супа, стоит денег, на которые можно лес купить и там боровики собирать. Соня задала ему вопрос. — Тебе будет комфортно среди богатых? Наши одноклассники в большинстве своем люди состоятельные. А про твое материальное положение я ничего не знаю. Чем ты занимаешься? Лёшек у меня, человек с чувством юмора, хохмит с абсолютно серьезным видом, без тени улыбки на лице. Он сказал, я Альфонс, ем, пью, живу за счет бабы. Помнится ты в школе подашки, Васильевой Сох. Продолжала Соня. «Не она ли твоя баба?» «Сейчас у нищей поберушке денег лом!» Алёша засмеялся. «Посмотри, на ком я женат!» Она ответила. «Прекрасно знаю, что ты живешь с Прыгиной. Неприятная особа. Её отец вор. Украл чужие драгоценности. Экий ты наивный, Алексей! Жена — это одно!» а бабень, с которой за бабло спишь, другое. Муж встал и ушел. Анюта повернулась ко мне. Он и правда в тебя влюбился в классе в седьмом. Один раз даже букет подарил. Мне в детстве не дарили большого количества цветов, поэтому меня осенило. Богдан! Верно, Богданов, Богдан! Кивнула Анюта. Его так все называли, даже учителя порой. Кроме него в классе были еще два Алексея, вспомнила я. Морозов и Соколов. Первого звали Мороз. Ко второму обращались Алеша, а ты Анна. Я понятия не имела, что интересовало Богданова. И если не ошибаюсь, он в девятом из школы ушел, вроде в ПТУ поступил. Пошел на повара учиться. «Да». «Я Аня, но всегда прошу обращаться ко мне, Анюта», — уточнила Прыгина. После беседы с Софьей муж полез в интернет и так удивился, когда узнал, что ты создатель детективного агентства. Спросил у меня, «Не станешь ревновать, если я все же пойду на эту встречу? Хочется на дошутку посмотреть. Только не подумай, что я в нее по-прежнему влюблен». Это было детство. Она мне здорово помогла в свое время. А я свинья, даже не поблагодарил ее как следует. И рассказал, что потерял работу, а на другую никто его не брал. Леша всех знакомых обзвонил. Просил его хоть куда пристроить, но все отмахнулись. А вы попросили супруга. Вы тогда были замужем за человеком с деньгами и связями. Богданова взяли на кухню в ресторане. Он это до сих пор помнит. «Анюта, не зови меня на «вы», — попросила я. Мы же учились в одном классе. А насчет помощи... У одного из моих бывших мужей, Макса Полянского, была толстая записная книжка. Он добрый человек, охотно помогал, если его просили. Я сказала ему, устрой куда-нибудь Богданова, и все, невелик труд. Вот поэтому я и пришла сюда. «Знаю, по рассказам Лёши, что ты не бросишь никого в беде», — объяснила Анюта. «В полицию обращаться не желаю. Один раз, ещё в годы учёбы в институте, я бросилась в отделение за помощью. Меня там так отшили, что я это на всю жизнь запомнила. Старший брат мой, двоюродный, диабетом с детства болел. На улице упал, кома случилась. Люди решили, что он пьян. Вызвали милицию. Прикатили парни в форме, кинули брата в машину, отвезли в вытрезвитель. Там Колю ледяной водой во дворе из шланга облили. Ой, не хочу вспоминать. Дегтярев решил встать на защиту коллег. Уроды встречаются везде. Но это не означает, что все сотрудники органов мерзавцы. У вас есть сообщение от Макарова? «Нельзя назвать отправку подобного СМС умным поступком, но это произошло, и...» «Я не хочу шума», — сказала Анюта. «Можете побеседовать с Антоном?» «И какова цель разговора?» — уточнил Александр Михайлович. «Сообщите ему, что Лешек в больнице», — попросила Анюта. «И, скорее всего, вы поймете, кто из сотрудников ресторана решил убить моего супруга. «Вы не верите, что Макаров хотел отравить Богданова?» – предположил Сеня. «Но он же признался вам». Прыгина поправила бусы. «Когда мы состояли в браке, я постоянно удерживала мужа от взрыва негативных эмоций. Он очень гневлив был в те годы и, похоже, таким остался. Нет, Антон не способен никого отравить. Подлить яд и ждать, когда враг умрет». Да еще не мгновенно, а спустя время у себя дома. Ну, это не для Макарова. Он мог схватить стул и опустить тому, кто его взбесил, на голову. Ножом пырнуть, вилкой, с кулаками накинуться. Узнаю он, что я в ресторане, в секунду мог прибежать и кофе на меня вылить. Не его метод СМСки рассылать. Антону башку капитально сносит. В секунду! Он сначала кому-нибудь лицо испортит, а потом думает, зачем я в драку полез. Полагаю, тут другая история. Лёша — случайная жертва, а трава предназначалась мне. Макаров не знал, что я в зале сижу. Антон блудлив, но одновременно ленив. Он находит любовниц рядом, далеко не ходит. Подозреваю, что у него сейчас в метрессах кто-то из служащих его заведения. Эта особа меня узнала, приревновала и подсыпала что-то в капучино. Как правило, такой кофе в России любят женщины. Мужчины предпочитают ристретто, эспрессо. Да еще кофеёк со взбитой пеной сопровождался двумя эклерами, а к чашечке простого напитка не прилагался десерт. Заказ делал Лёша, я молчала борис определенно подумал, первый заказ для женщины. Да только в нашей семье сладкоежка муж. Я на десерты с кремом и взбитыми сливками даже не смотрю. Что если эсэмэску не бывший супруг отправил, а его нынешняя мадам? Схватила телефон любовника и написала, «Если мои мысли донесете до разума Антона», Он взлетит петардой, заорет, «А ну, подать сюда, ляпкина-тяпкина!» Цитата из комедии «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. «И разнесет бабень в лоскуты. На меня ему плевать, да Лёше дела нет. А вот то, что любовница его трубкой воспользовалась, да ещё от лица Макарова эсэмэску отправила. Вот это мужика сподвигнет кинуть ведьму в костер. Анюта посмотрела на Марину. «Угостите водичкой!» Жена полковника вскочила. «Может, лучше чаёк? Травяной, фруктовый, черный, зеленый, кофеёк. Я варю его на песке». «От последнего предложения я отказаться не могу», — улыбнулась гостья. «Кофе по-восточному — моя слабость». Марина убежала. Анюта понизила голос. «Я вам рассказала первое, что в голову пришло». Есть и вторая версия. Не очень хочется вам о ней говорить, но придется. У меня есть родственница, Антонина Николаевна Баранова. Она – единоутробная сестра моей мамы Ларисы. Раньше Антонина, Лариса и их мать Ольга Сергеевна жили в одной комнате в коммунальной квартире. Тетя Тоня старше моей мамы. «Их семейная история очень запутана и вам не интересно. Расскажу лишь то, что связано со мной. Когда я вышла замуж за Антона, Тоня его прямо заобожала, пылинки с Макарова сдувала. Когда он любовницу завёл и от меня сбежал, Баранова с ним ушла, прошипела в коридоре. Ресторан не твой. Попробуй из-за этого скандал устроить. Живо поеду в Желтуху, и расскажу историю про твоего папашу и украденные украшения. Тетка меня с детства ненавидит». «За что?» — спросил Дегтярев. «За все!» — усмехнулась Анюта. «За ум, хорошее образование, воспитание. За то, что на нее мужчины никогда не смотрели, а вокруг меня всегда кружились ухажеры. Я в самом соку, она елка засохшая. Продолжать?» Спросите ее про моего отца и драгоценности. Такую сказочку выложит. Антонина могла Алёше что-то подсыпать из ненависти ко мне. Это в ее характере. Из-под с милой улыбочкой, со словами «Попробуйте вам понравиться» подать рюмку отравы. Антон саблей над головой машет, орёт, матерится, но вскоре успокаивается. «Антонина нежная, милая, уси-пуси, но не вздумайте ее задеть. На всю жизнь запомнит и через двадцать лет отомстит!» Прыгина взяла меня за руку. «Понимаешь, не попади, Лешек, в клинику, не лежи он сейчас в реанимации, я бы никогда внимания на глупое послание не обратила». Но похоже, что Тонька дочь сестры отравить решила. Подумала, что капучина для меня, а оно досталось Богданову. В клинике понять не могут, что вызвало такое тяжелое состояние. Сделали тьму анализов. На стандартный набор клубника, пыль и так далее. У Лёшика нет никакой реакции. Ягоды он лопает килограммами. И я не старательная хозяйка. С тряпкой в руке по коттеджу не бегаю. Приезжает два раза в неделю дом работницы и хватит. Домашних животных у нас нет. Но муж к ним хорошо относится, гладит, на руки берет и ни разу не кашлянул. Кофеек, пропела Марина, входя с подносом в офис. Сделала всем. Аромат восхитительный похвалила Прыгина. «Мне очень надо узнать у очередной мадам Макарова, что она подсыпала или подлила в напиток. Эта информация необходима для врачей». «Стандартный набор ревнивицы? Мочегонное или средство от запора?» — выпалил Кузя. «Убить эти лекарства навряд ли могут, а вот конфузить легко». «Завтра из отпуска вернется Леня», добавила я. «Наш эксперт, «Один из лучших на своем поприще. Возможно, он поймет, что с Богдановым». Дегтярев оперся ладонями о стол. «Хорошо. Мы с Дарьей поедем к Антону Львовичу. Сеня, составь договор. Пусть госпожа Прыгина его подпишет». «Ты хочешь поработать в поле?» Удивилась я, когда Анюта уехала. «Не царское это дело». «Ты со сложным разговором не справишься» заявил полковник. «Судя по рассказу нашей клиентки, ее первый супруг не сдержан как на язык, так и на руки». «Чуть что в драку лезет», напомнил Кузя. «Александр Михайлович прав. Тебе одной с Антоном Львовичем лучше не контактировать». «Трудно передать словами, как мне не хотелось ехать вместе с Дегтяревым. Я хорошо знаю, что полковника тоже легко вывести из себя». Рукопашный бой он первым не затеет. На чужую агрессию отреагирует спокойно. Полковник-профессионал высочайшего класса. Но если его все же довести до точки кипения, то тогда спасайся, кто может. Толстяк превращается в боевого слона и несется на противника, сверкая бивнями. Ой, давно хотела поесть в этом пловка итальяна Засуетилась Марина. «Возьмите меня с собой, ну, пожалуйста!» Я с благодарностью посмотрела на жену полковника. Настоящая подруга без просьб поймет. Нужна ее помощь. И подставит свое плечо. Вот только Дегтярев никогда на это не согласится. «Если быстро оденешься!» Вдруг заявил полковник. «Я не поверила своим ушам!» «Дегтярев не против поехать в сопровождении жены?» «И долго ты собралась вот так стоять?» — нахмурился Александр Михайлович, глядя на меня. «Только куртку возьму и кроссовки зашнурую», — заверила его я. И тут раздался звонок моего телефона. Я схватила трубку.